Встреча супругов. Пилат обрёл свободу и не сильно удивился этому обстоятельству. Просто все стало так, как и должно быть. Он поверил в себя, в то, что является прокуратором, и все поверили в силу его власти, включая Марка Клавдия. Вчерашний узник неторопливо двигался по знакомому Кесарии. Никто его не задерживал, не пытался остановить. Вот закончился последний, самый бедный городской квартал. И прокуратор вышел на Иерусалимскую дорогу. Мимо него лихо проскакал на добром коне зажиточный иудей. Поднятое облако дорожной пыли окутало Пилата, оседая на теле и одежде. Пилат стала жаль хитона. На дне его походного мешка оказалась матросская туника, полученная от капитана корабля. Однако одежда сильно пострадала во время битвы с пиратами. Пилат намеревался ее выбросить. как только сойдет на берег, но забыл. Теперь это было единственное, что он мог надеть, дабы сберечь в чистоте бесценный хитон. В противоположность Пилату, Марк Клавдий совершенно не понимал, что произошло. Он бросил взгляд на стол, по которому, казалось, только что пробежало стадо свиней. Клавдий выбрал весьма сомнительный способ прояснить ситуацию. Он взял кувшин, в котором должно находиться вино. Сосуд показался подозрительно легким. Так и есть. Он спутал его содержимое с водой и использовал вино для умывания и стирки одежды. В результате недолгих поисков Клавдию удалось обнаружить полный кувшин с напитком, которого требовал его воспаленный мозг. Посуда была незамедлительно опустошена на две трети. Ему стало спокойнее, а вскоре мятежного легата и вовсе сморил сон. Клавди свалился прямо на полу. залитому вином. Подложив под голову вместо подушки валявшийся свиной окорок, проснулся легат, когда на землю опустились сумерки. Голова ужасно болела. Он долго и упорно пытался вспомнить, что же произошло до того, как он отошел ко сну. Головная боль усилилась, но восстановить в памяти предыдущие события не удалось. Единственное, главное понял: он что-то сделал не так. Очень не так. совсем не так. И сон лужи пролитого вина в сравнении с невспомненной ошибкой был сущей мелочью. Эй, кто здесь есть? крикнул легат. На его голос вошел стражник. Гримаса презрения скозила лицо легионера, хотя он и старался контролировать эмоции. «Но уж больно необычный вид", имел его начальник. "Позови ко мне Луция", приказал легат. В ожидании Декуриона Клавдий основательно приложился к недопитому кувшину. Вино ослабило головную боль и возбудило аппетит. Он взял кусок холодного мяса и принялся оживать. В это время вошел Луций. Декуреон точно так же поморщился при виде командира, как накануне стражник. Выпьешь со мной, любезно предложил легат, протягивая кувшин с засаленной рукой. Благодарю, нет желания, неожиданно отказался Луций. Ранее никогда подобного не делавший. Как знаешь, разочарованных хмыкнул легат, а я, пожалуй, выпью. Декурион терпеливо ждал, пока Клавдий сделает глотков семь или восьмой. Наконец он оторвался от горлышка кувшина и произнёс: "Где этот сумасшедший? Я желаю его видеть". «Тогда посмотри на себя", тихо промолвил декурион и спросил громче: "Ты кого имеешь в виду?" "Нашего бывшего прокуратора, конечно". Это еще надо разобраться, кто из вас двоих сошел с ума, тихо проговорил Луций. Да что ты там бормочешь, начал злиться Клавдий. Говорю, что ты сам его отпустил. Я? Возможно, тебе помогли это сделать два купшина, которые сейчас пусты. Догнать немедленно, разволновался не на шутку легат в темницу его. Разве можно посадить в клетку птицу, отпущенную на волю? Человека проще поймать, чем птицу. Надеюсь, Крылья не выросли у Понтия Пилата. «Боюсь, время и собственные ноги с успехом заменили ему отсутствие крыльев. Сделал же что-нибудь лучший, умоляюще посмотрел на друга легат. Калавдий подумал, что одних слов недостаточно, и решил выразить дружеские чувства к преданному воину. Он направился к декуриону с распростёртыми руками, перепачканными вином и свиным жиром. Последний уклонился от объятий, словно неподатливая девушка. И спросил: "Не поздно ли ты опомнился? Понтий Пилат вышел из претория ранним утром, а сейчас вечер. Найди его, где угодно, иначе конец нам обоим". От просьб к угрозам перешёл Клавдий. "Вспомни, ведь это ты задержал прокуратора и бросил в темницу". "Но именно ты отдал приказ его задержать", возмутился декурион. "Не помню ничего подобного, я и сегодняшнего дня не помню". Лишь немного с лукавил Клавдий. Хм. Очень хорошо, задумался Луций. Я выполню твой приказ, только он должен быть письменным, коль память стала изменять тебе. Как будет тебе угодно. Клавдий с сомнением посмотрел на свои трясущиеся руки. Я вызову тотчас же писца, и он должен быть скреплен печатью. Печать, печать, заметался Клавдий по комнате, вспоминая какие-то подробности этого сумасшедшего дня. Он принялся переворачивать содержимое комнаты, в сердцах смахнул со стола остатки еды вместе с посудой и наконец выбрался в коридор. Он продолжал носиться по притору, не хуже, чем толпы воинственных германцев, пугая легионеров истошными воплями, диким взглядом и жутким нарядом. Печати нигде нет. Вернулся наконец в комнату обессилевший претендент на прокураторское место. Хорошо, я займусь поисками Понтия Пилата немедленно. успокоил друга Луций. А ты, как отоищешь печать, передашь приказ через легионеров моей декурии? Луций был готов пообещать все, что угодно, лишь бы поскорее отвязаться от неадекватного Клавдия. Понимая бессмысленность затей с поисками, декурен уединился в неприметной боковушке и завалился спать. В пути прокуратора Иудеи мало смущал его собственный облик. в таких нарядах, как у него, встречалось множество людей. На пыльной дороге он понял, как много бедствует народа в уверенной ему области, ибо никто не обращал внимания на его лохмотья. Но впереди ждал Русалим, где почти каждый знал прокуратора в лицо. При виде возникшего города пилат пожалел, что не позаботился о приличном одеянии народа Пришлось обходиться тем, что имел, или Он направился к ближайшей небольшой речушке и основательно смыл с себя придорожную пыль. Еще некоторое время прокуратор стоял на берегу, позволяя солнцу высушить на теле последние капли влаги. Затем бережно достал белоснежный хитон и надел его. Прокуратор с трепетом прошел городские врата, ни у кого из стражи его приход и одеяния не вызвали никаких эмоций. Все встречавшиеся на пути привествовал Понтия пилат, как обычно, как будто он никуда не уходил. Хотя отросшие за пару месяцев борода, давно не стриженные волосы иудейский хитон должны бы удивить. Пилат уже начинал думать, что все произошедшее с ним в последние месяцы было обыкновенным сном. Однако жена, которая бросилась на него с порога и повисла на шее с необыкновенной радостью, развеяла сомнения. Он убедился, что все это было с ним, и не во сне. Пилат почувствовал тепло души самого родного человека и невольно обронил слезу. Прости, дорогая. Прокля, я думал обо всем, но только не о тебе. А ты единственная, кто заметил мое исчезновение и обрадовался возвращению. Я ждала тебя. Ты не мог не вернуться. Лучше бы я погиб в пустыне. Не говори так. У каждого свой путь на этой земле. И нельзя торопить его окончание. Ты даже не представляешь мою вину, дорогая прокла. Так было угодно ему, чтобы никто не заметил твое долгое отсутствие. А это значит, ты не прошел предначертанное судьбой. Тебе дается шанс исправить все ошибки. Это то же самое, что начать жизнь с неначертанного пергамента. Я виновен в его смерти. Не может умереть тот, кто не может умереть. Его путь предопределен задолго до твоего рождения. Ты не узнал его. Он пришел не таким, каким его ждали. я чувствовал, что нельзя его оставлять наедине с иудеями, и оставил. Пророк Исаия давно рассказал о том, что должно случиться. Прокла взяла руки папирус, нашла нужное место и прочла. Он зашел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли.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 И как агнец, предстрегующим его безгласен, он так и не отверзал уст своих. Конец цитаты. Как ты можешь все это знать? Удивление Пилата победило его усталость и огромное чувство вины. Прости, Понтий, я виновата перед тобой. Помнишь, ты отпускал меня навестить подругу Соломию? Вместе с ней мы ходили слушать проповеди Иисуса, затем читали откровение иудейских пророков, призналась Прокла, и ты ничего не сказала. Все могло сложиться по-иному. Он мог избежать креста, если бы я поверил в него, как верую сейчас. Нет, Понтий. все закончилось бы тем, что ты бы запретил мне ходить к Саломии. Тогда ты не был готов принять его, предположила Прокла. Я не сказала, потому что боялась за него. Прости, Понтий, эту мою единственную ложь. Ты права. И я не вижу никакой твоей вины передо мной. Мне кажется, никто в этом мире не имеет вины больше, чем я. Приступи к своим обязанностям, Понтий, вспомни, что ты прокуратор Иудеи, посоветовала женщина, понявшая состояние мужа. Ты должен занять место, предначертанное судьбой. Я знаю, согласился Пилат. Так желает он. Накануне и этого я видела его приход в Иерусалим. и видела, как народ встречал его пальмовыми ветвями. Только сейчас я поняла смысл сказанных тогда Иисусом слов. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Он должен был умереть за всех нас. Иисус избрал мученическую смерть, чтобы искупить наши грехи. И ты, зерно из того колоса, что вырос из его растерзанной плоти, колосьев появилось много, и они принесут новые плоды. Но где наш сын? Мне не терпится его обнять, воскликнул пилат. Прокла молчала, пряча глаза от мужа. Он спит? Болен?» — теряясь в догадках, пилат все больше начинал волноваться, Опущенные глаза жены явно не добавили спокойствия. Он уснул навсегда. Наконец выдавила из себя женщина. Нашего сына больше нет, тяжело дыша произнес Пилат. Он еще надеялся, что Прокла вкладывала в произнесенное какой-то другой смысл, коль не прозвучало слово смерть, хотя и понимал, что заслужил самое страшное наказание. Он есть, только не с нами. Мальчик ушёл к нему. Там нашему сыну будет хорошо. Как это случилось? Все произошло мгновенно. Утром мы играли с ним в саду, к обеду вдруг поднялся сильный жар. Врач дал какие-то снадобья. Вечером он вновь улыбался и все спрашивал, когда приедет отец, потом уснул. А утром я увидел его остывающего и без дыхания. На лице сияла солнечная улыбка. Верь, ему там будет хорошо. Я верю, пилат заплакал и обнял жену.